Восьмое. Балдоха. Мы протиснулись вслед за каторжником в его убежище, как две капли воды, по размерам похожие на то, что мы уже видели. Только солома здесь была свежая, а под торчащей из потолка трубы балдох разложил небольшой костерок, так чтобы дым выходил наружу. «Вот моя берлога», — сказал он, валясь на кучу соломы около чашка. «Пить будете?» нет «Тебе оставим», — сказал я так, надеясь не обидеть хозяина. «Может, у вас и закурить найдется, а то я свое все оскурил? Нет». Тут Шаляпин протиснулся вперед и вынул из кармана целую горсть той самой махорки, которую я купил ему в прошлый еще наш поход на хитровку. «Молодец, что хоть портсигар ему не предложил с папиросами», — подумал я. «Впрочем, навряд ли он снова взял его с собой на этот раз». Благодарствуй, продудел Балдоха, подставляя под табак давно не руку. Они с Шаляпиным скрутили козьи ножки и закурили, отчего дышать в норе Балдохи стало совсем не в моготу, и мне пришлось рукой разгонять тяжелый махорочный дым перед своим носом, что, впрочем, не особо помогал Как я уже говорил, Балдоха был как раз тем самым человеком, которого я искал в подземелье. Нечаянная встречи с ним показалась мне большой удачей. Каторжник не брезговал ничем, но основным его профилем был как раз трюк с опаиванием случайных нахитровки людей малинкой. Дело в том, что если вечером рынок представлял собой скорее сборище преступников, нищих оборванцев всех мастей и профессий, то днем здесь не только блошиный рынок, но и настоящая биржа труда. Со всего Подмосковья На поиски заработков съезжались артели из деревень. Здесь их отбирали бригадиры и разводили по стройкам или иным работам. Те же, кому не везло с наймом, постепенно пополняли собой хитровскую публику. Бывало, что такие вот деревенские приезжие новички, ошеломленные громадным и шумным, по их мнению, городом, оказавшись на хитровке, попадали в цепкие лапы хитрованцев, начинали пить с ними в кабаках гулять и очень часто оказывались вдруг где-нибудь в переулке, голыми, обобранными подчистую. Это был результат малинки. Присаживайтесь, балдоха широко повел рукою, приглашая нас сесть прямо в грязные сена. Спасибо, постоим. Мы ненадолго. Слышь, болдоха у нас дела есть. Хотим поговорить с местным доктором. С латышом, что ли? Лениво спросил каторжник, затягиваясь. Нет, ответил я. — С другим, который тут вам малинку делает. Балдоха пожал плечами. — Не знаю такого. — Ну, ладно, дядя, — сказал Шаляпин голосом Федь Косова. — Мы на пару слов к нему. — Вот так вот нужен. — А мы... — Никому не скажем об тебе. Ты только словечком намекни. Балдоха выпустил густую струю дыма и посмотрел причурец на Шаляпина. — А ты кто такой? — Это друг мой, — ответил я поспешно. — Сапожник Казанский. «А, -а, -а, а кивнул Балдоха. интересно у тебя, друзья, алексеевич Раньше ты с актерами на хитровку ходил, а вот теперь че сапожников водить начал». «Умен черт!» — подумал я. «Может, это твой не сапожник, а?» — таким же спокойным голосом сказал Балдоха. «Слыхал я, что ты, Алексеич, с легавами подружился. хитрованским с сдаешь? Может, меня сдать думаешь? А вот этого с тобой притащил». — Ты, балдока, знаешь меня, — ответил я как можно тверже. — Я человек честный, и с легавами у меня все просто. У них свое дело, у меня свое. — А кто ж тебя знает? — откликнулся каторжник. — Ты же репортер из чистых. Что тебе, наши Хитровский, а? так если ты меня сдать хочешь, то сам понимаешь... Он снова затянулся, выдохнул и продолжил. — Не выйдешь тогда ты Не ты, не твой сапожник. «Даю тебе моё слово», — ответил я. «По нашу встречу никому рассказывать я не буду». «Значит, честный ты человек». «Это хорошо. Вот тогда по-честному и скажи мне, кто это такой?» Он ткнул обмусольным концом своей козьей ножки в сторону певца. «Ну, хорошо», — ответил я. «Это сам Фёдор Иванович Шаляпин». «Шаляпин», — протянул балдоха. «Не слыхал. Кто такой?» Шаляпин аж закашлялся и сплюнул от возмущения. — А не слыхал, так какой тебе резон? — спросил я. — Шаляпин! — Ты кто такой? — спросил балдоха. — Певец бросил с достоинством тот. — Певец! — Ну, спой, что ли, это скучно. Я повернулся к Шаляпину. — Спойте, Федор Иванович, он вас проверяет. — Надо, спойте. Было видно, что Шаляпин возмущен таким предложением и собирается отказаться. Я положил ему руку на плечо и кивнул, глазами прося не ломаться. Вес вздохнул и начал. То не ветер ветку клонит, не дубрамушка шумит, то моё мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Он пел тихо, в полголоса, но очень, очень хорошо, выразительно и просто. Балдоха! те несколько минут, что Шаляпин пел, совсем забыл курить свою козью ножку. А когда он кончил, каторжник вздохнул, помотал головой. — Ну, вот правда певец, чем певцам певец. — Так как насчет доктора? — спросил я, пользуясь моментом. — Какого доктора невинно? — переспросил балдоха. — Опять 25 Ну что ж, — сказал я, — смотрю, ты нам не хочешь помочь. Так и нам нечего тут больше оставаться. Пойдем дальше, посмотрим, может, кто другой поможет. Я повернулся к выходу и должна Шаляпину возвращаться на подлянку. — Алексеич! Я остановился. — Что тебе? — Погоди. Я обернулся. Балдоха кряхтя встал. — Никто тебе не поможет. Все ушли в новые схроны, когда услышали, что вы тут ошиваетесь. Слыхал про новые схроны? Я кивнул. Это была часть подземелья, мне совершенно незнакомо в моем плане она обозначалась несколькими линиями, которые вели ямы, то есть подземного кладбища, уходившими в устоту. Мой гид в прошлом путешествии и сам не знал, куда они ведут. Конечно, я предполагал, что наши поиски могли завести и в эту терра инкогнито, но надеялся обойтись без этого путешествия в никуда. — Что ж, придется обойтись своими силами, — сказал я. — Погодь, Алексеич. — Ну что тебе еще? — Я с вами пойду. — С чего бы это? Балдох указал на шаляпин Жаль, ежели такой голос тут сгинет. — Хорошо поет. — Шаляпин. Мы прижались к стене, пропускаем мимо себя балдоху. и было предложил ему свечу, но он только отмахнулся, сказав, что и так помнит, куда идти. — Ну, не отстывай! — крикнул кадрожник. И пошел, согнувшись, вперед по подземному ходу. Шаляпин схватил меня за рукав и наклонился к уху. — Сработало! — Владимир Алексеевич восторженно прошептал он. Я покачал головой. — Не торопитесь, Фёдор Иванович, тут что-то нечисто. — Ну, идёшь, что ли? — раздался впереди голос балдохи, и мы двинулись за ним. Некоторое время мы двигались молча по подлянке. Потом каторжник вдруг повернул влево. На моей карте, как я её запомнил, тут был поворот как раз к яме. Догнав нашего проводника, я похлопал по плечу. — Куда это нас ведёшь? Разве нам туда? — Балдоха остановился и повернул ко мне свою грязную голову. — Алексеич, тебе к доктору надо, да? — Вот я тебя к доктору и веду. — Разве этот путь не к яме? — К ней. — А оттуда есть ходы к новым схронам? — Ну. — Так мы что, к новым схронам идем, что ли? — Ну да. — Он там? — тама а. — Ну, смотри. Мы продолжили путь. Однако на душе становилось все тревожнее. Пока мы еще оставались в той части карты, которую я знал, существовала надежда самостоятельно выбраться наружу. Но в новых схронах, к тому же я все время думал про то, что сказал Шаляпин. В поведении Балдохи было что-то странное. Во-первых, мне показалось, что он не так уж и искренне удивился, увидев нас. Во-вторых, оказывая нам услугу, Балдоха как истинно хитрованец должен был ожидать от нас награды. Он ни слова не сказал о своем гонораре. И, в-третьих, я не верю что Шаляпин мог при всем его таланте тронуть песни душу этого каторжника. вы такое могло произойти в романе, но не в нашей жизни. И особенно тут, на хитровке, где душевность и романтизм были уделом слабых, уделом жертв. Да и сам Балдоха был из тех, кто, конечно, прослезится от грустной песни, но при этом не колеблес перережет горло певцу чтобы забрать у него монеты, собранные со слушателей. Да я и сам виноват в том, что часто в своих рассказах подчеркивал душевность таких вот балдохов. Никогда я не признавался в этом, но была во мне тяга представлять каждого разбойника неким заскорузлым романтиком. Да и кто тогда не романтизировал Стеньку Разина, вполне искренне хочу заметить. Но вне литературы, в реальной жизни... Я понимал, что, общаясь, выпивая с такой публикой, лучше не выкладывать из кармана хороший свинцовый кастет, такой, который я сейчас имел в моем правом кармане. «Голову — Голову пригни, — скомандовал Балдоха, обернувшись ко мне. Я машинально нагнулся, вдруг он дунул на пламя моей свечи. В темноте я услышал какой-то шум за спиной, начал оборачиваться, как неожиданно полетел вперед от сильного толчка в спину. Но я не упал, только сделал три огромных шага вперед и сумел сохранить равновесие. Что за черт? «Валдоха, ты что творишь?» ответа мне была тишина. «Шаляпин? Федор Иванович, вы где? С вами все в порядке?» И тут в темноте раздался голос нашего провожатого. «Не ори, Алексеич, все равно никто не услышит».